Глава третья Светала! Приближалось умытое после вчерашней грозы утро. Было слегка прохладно. Златков и Рязанцев сидели снаружи на вытащенный из ворота гаража небольшой складной скамейки и курили. «Случай, безусловно, удивительный», — проговорил Олег. «И вместе с тем, с поисковой точки зрения, должен быть весьма простым». «Посмотрим», — задумчиво ответил Златков. Но чтобы столько находок за один раз, согласен, удивительно. Во-первых, запросим местный военкомат, продолжал Рязанцев. Уточним личные данные, прежде всего, родственников. У меня сейчас как раз товарищ работает в Центральном архиве Минобороны в Подольске. Тоже будет не лишним посмотреть, какие данные сохранились там. Это во-вторых, Алексей кивнул. Он приезжал в Подольский архив, когда работал над своей кандидатской диссертацией, проговорил. По награждению, прежде всего, попроси своего знакомого уточнить. Да и вообще, личное дело не лишним будет. Анкетные данные, прохождение службы, ранение, может быть. Фотографии бы хотелось посмотреть, как он выглядел. Да мы так и делаем, кивнул Рязанцев. Вот по кресту будет сложнее информацию поднять, задумчиво поскреб подбородок Златков. и Я, конечно, попробую. Да маловероятно. Перед этим они провозились до глубокой ночи. Помимо остатков записки, которую было невозможно прочитать, и отлично сохранившегося заполненного бланка из медальона, еще одной удивительной находкой оказался плоский предмет с закругленными краями. Рязанцев ошибся в своем изначальном предположении относительно него совсем немного. После долгих манипуляций по очистке предмета от земли, остатков ткани, он оказался не портсигаром, а маленькой пластмассовой табакеркой. На крышке была изображена башенка какого-то замка. Башенка располагалась на рукотворном утесе, сложенном из камней и напоминающем нос корабля. «Никогда такого не встречал», — проговорил Рязанцев, откладывая луп. «Это не советская вещь. Хотя явно годов тридцатых. Может, трофейный?» — сделал предположение Алексей. «Возможно». Олег еще раз внимательно рассмотрел крышку. «Но архитектура замка не готическая». Для немцев нетипично. Ладно, открываем. Аккуратно отделив ножом крышку от донышка, они тут же забыли о табакерке, об архитектуре замка, изображенного на ней. Внутри, чуть прилипнув остатками ленточки к пластмассе, лежали потемневшие медаль и крест без колодки. Они переглянулись, и лотков одними губами прошептал еле слышно. Так не бывает. Пойдем на воздух. Отозвался Рязанцев, бережно положил находку на поверхность верстака. Чуть позже продолжим. Перекурили. Вернулись и продолжили. Медаль оказалась за отвагу. Крест был сильно поврежден, попавший в него либо пулей, либо осколком. Но поскольку пластмассовая коробочка была цела, повреждения произошли явно до того, как награду положил в нее сам владелец. Стороны креста были сильно изогнуты а посередине виднелась отчетливая вмятина. Однако они без труда определили, что это солдатский Георгиевский крест. Подаренный Златкову коньяк открыли уже часа в три ночи. «Сорокалетие было вчера, теперь можно отмечать», – устало пошутил Олег. И тут же сделал останавливающий жест усмехающимся Златкову, наклонившим бутылку над мельхиоровыми рюмками, дежурно хранившимися в гараже для разных подобных случаев. Мне чуть-чуть совсем, я завтра к своим на дачу еду. Уже сегодня, — уточнил Алексей, глянув на светящийся циферблат часов. Рассвело. Из бутылки они едва ли одолели пятую часть. Оставь себя, — Златков забил пробку обратно в горлышко. Чувствую, мы еще пересечемся тут не раз в ближайшее время. Рязанцев чуть улыбнулся, кивнул и убрал коньяк под верстак. Сидя на скамейке, негромко обменивались впечатлениями о поездке, находках и дальнейших действиях. «Ты знаешь», — проговорил друг Алексей тихо, — «у меня такое ощущение, будто...» Не знаю, как правильно выразиться. Рязанцев, полу обернувшись, не перебивая, внимательно слушал и смотрел на друга. «В общем, язык не поворачивается сказать, что мы втроем тут посидели». Сладков кивнул в сторону приоткрытой двери в гараж, за которой рядом с найденными останками под плащ-палаткой на полочке стояла накрытая кусочком хлеба такая же мельхиоровая рюмка с коньяком. В общем, будто мы здесь точно не вдвоем. «Так и есть!» — чуть наклонил подбородок Олег. И, показывая, что он отлично понял Алексея, спокойно продолжил, так же кивнув на дверь. «Поверь, он сейчас доволен». Он хотел, чтобы его нашли, и это произошло. Мистика какая-то, взъерошил себе волосы на макушке Златков. Он покиб семьдесят с лишним лет назад. Но ведь и у тебя ощущения другие. Другие. Рязанцев посмотрел друг прямо в глаза. Вот видишь, потому что у Бога все живы. Домой Златков пришел почти ровно через сутки после того, как они выезжали на Рязанцевской Ниве с его двора. Кот с порога кинулся ему в ноги и терся ботинки до тех пор, пока не получил свою миску корма. Минут пять, пока Златков прибирал за питомцем, с кухни доносился только громкий хруст. Затем кот с достоинством вошел в комнату, замер на ее середине и одарил хозяина долгим взглядом изумрудных глаз. В них прямо читался немой укор. «Эх, хозяин, где ж тебя так долго носило?» «Мистика!» сказал Алексей коту и откинул плед. Кот повел ухом и сощурился. Показалось, будто он даже чуть кивнул утвердительно. Но ведь такого не бывает. А затем кот привычно прыгнул на диван, хозяину в ноги. Златков не стал включать компьютер и читать почту. Все равно от самого близкого человека он уже давно не получал никаких других писем, кроме язвительных. Почти без звука полистал каналы телевизора По всем новостям была только война. Он нажал кнопку пульта, экран погас. Через занавески в окно проникал утренний свет. Нужно было поспать хотя бы немного. Спустя день, возвращаясь после проведенной консультации из института, Златков заглянул в лавку на садовый к знакомому антиквару. Других посетителей в полуподвальчике не было. Алексей Владимирович, раздался за прилавку очень рад. Здравствуйте. Разговорившись несколько лет назад в этой самой лавке, куда Златков запрел совершенно случайно, они с тех пор иногда помогали друг другу сведениями, советами или просто предложениями. Отношения носили абсолютно некоммерческий характер и основывались исключительно на общем интересе, истории. Сейчас Алексей выложил перед антикваром найденную табакерку. Больше можно было ничего не говорить. Минуты две продолжалось тщательнейшее изучение принесенной вещи в полнейшей тишине. — Польша, до 1939 года, — прозвучал уверенный вердикт. — Мне не дает покоя замок, — Алексей аккуратно коснулся пальцем крышки табакерки. Дома он рассматривал ее не один раз. — Такое ощущение, что я его уже где-то видел. Никак не могу вспомнить, где. Антиквар снял очки. — Это Дубнинский замок, тот самый, который осаждал Тарас Бульба. — Точно, огромное спасибо. Они увлеченно Поговорили еще несколько минут о периоде, когда стали входить в широкий обиход изделий из пластмассы, о табакерках и степени их распространенности в межвоенный период, о том, в каких пачках продавался в СССР нюхательный табак. Нужно было идти. Закончился разговор, как обычно. «Вещь редкая. Если все-таки будете сдавать на комиссию...» «Благодарю», — улыбнулся Златков. «Не буду». «Ну, воль ваша». Алексей вышел на улицу и зашагал в сторону метро. Конечно, это Дубнинский замок. Как он мог его не узнать сразу? Вспомнилось. Они несколько лет назад гуляли с Янкой и Тохой по Дубно. Он что-то рассказывал им о крупнейшем в мире танковом сражении, которое случилось в самом начале войны, в конце июня 1941 года, как раз в треугольнике Луцк-Дубно-Ровно, а не двумя годами позже под Прохоровкой, как считают многие. А потом они обедали в ресторанчике рядом с дубнинским замком, и там им с удовольствием охотно подтверждали, что именно здесь разворачивались описанные Гоголем события. И ресторан назывался «У Тараса» или что-то наподобие того, кажется. Гоголь, Янка, Панночка, невесть почему крутилась в голове у Златкова, и сама собой сложилась фраза, которую он, задумавшись, чуть был не произнес вслух. Яночка Панночка». Фу, детский сад какой-то. Алексей поднял глаза и увидел над собой козырек входа в метрополитен. Вдохнул, вошел внутрь и пристроился в очередь за жетонами. Дом он долго рассматривал в компьютере фотографии, сделанные тогда в Дубно. Вот Тоха залез на какой-то валун на фоне замка. Вот Янка, улыбаясь, позирует ему, опираясь на перил моста. Вот они втроем попросили сфотографировать их какого-то прохожего. Такая дружная, счастливая семья. А вечером позвонил Рязанцев. «Пробили. Адрес тот же», — поздоровавшись сходу, перешел к делу Олег. «Но телефон молчит». Слатков понял его с полуслова. «Надо ехать». «Да, в таких делах время дорого. Когда будет захоронение, сообщу позже, пока сам не знаю». «Ты не поедешь?» «Я на смене». «Понял. По итогам сразу отзвонюсь». Был вечер, но еще не поздний, когда Златков оказался около нужного дома на обводном канале. По дороге он обдумывал полученную трязанцевую информацию. Согласно ответу на запрос Олега, по указанному в медальоне адресу на сегодняшний день проживала Кровлева Галина Федоровна, 1930 года рождения. На бланке, который они прочитали, из родственников была вписана только жена, Агата Васильевна. Застать в живых ее через столько лет представлялось совершенно нереально. Ты да не значилось ее на сегодняшний день по данному адресу. А вот с Галиной Федоровной дело могло обстоять иначе, хоть прямых указаний на степень родства с найденным бойцом и не имелось, а равны и не было пока сведений о полном составе его семьи. С очень высокой долей вероятности можно было предположить, что это его дочь. Златков прикинул в уме. Галине Федоровне Кровлевой должно быть сейчас 84 года. Возраст, безусловно, почтенный, но есть шанс застать ее в добром здравии и ясном уме. Надо как-то продумать разговор. Если она действительно дочь или даже просто родственница, все-таки сложно предугадать, как повлияет известие, с которыми он пришел на пожилого человека. Подходя к парадной, Алексей опустил руку в карман пиджака. Табакерка с наградами была на месте. Вход, однако, оказался перекрыт потрепанной темно-синей газелью. Специальный, пробежал глазами златков по борту машины, боком протискиваясь в проезд. Внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Когда он уже поднимался по лестнице, снизу кто-то сказал равнодушно, обращаясь к сидевшему в кабине водитель «Да, старуха какая-то никому не нужная померла». Хлопнули створки закрывшейся задней дверей машины. Как подстегнут этим звуком, Алексей бегом преодолел два лестничных марша и замер у двери квартиры с нужным ему номером. Дверь была распахнута. Он пошарил глазами по дверному косяку в поисках звонка. Не найдя такового среди пучков, закрашенных коричневой краской проводов и с оборванными концами, он громко постучал по двери согнутыми пальцами. Ответ не последовало. Гладков постучал еще громче. Тишина. Сам не зная зачем, Алексей нащупал в кармане табакерку и шагнул через порог. Длинный коридор освещался тусклой лампочкой, висевшей на вывалившемся из стены черном пластмассовом патроне. Заваленный всяким хламом тумбочки под слоем вековой пыли стоял сдвинутый на угол старый дисковый телефонный аппарат с выдранным из розетки проводом. «Понятно, почему было не дозвониться», – машинально отметил про себя Алексей и прошел несколько шагов по грязному скрипучему паркету с остатками стершегося на нем лака. Слева распахнулась дверь комнаты и в проеме показалась женская фигура, закутанная в домашний халат с надетым на голову капюшоном. Прежде чем Златков успел что-либо сказать, женщина буднично проговорила. «Забыли чего? Дальше вам, по коридору направо». Дверь тут же захлопнулась, так же неожиданно, как распахнулась. Изнутри, красноречивее всех слов, недвусмысленно лязгнул закрывшийся на два оборота замок. Алексею не осталось ничего другого, как продолжить движение. Мужик неопределенного возраста в тельняшке и тренировочных штанах буквально вывалился на златковый за поворот. лицо пахнуло кислым запахом застарелого перегара. Упершись одной рукой в стену, мужик помахал второй из стороны в сторону. «Пожалуйста!» — жест рукой, над полагать, означал, что он галатно пропускает пришедшего. «Да, да, да!» — пьяно затороторили Златкову след. «Туда, туда!» — Алексей обернулся. Мужик истолковал это на свой лад. «Я говорю, в верной дороге идете, товарищ!» — И развел руками. «Мне Галинь Галине Федоровне Кровлевой!» — оглядев очередного жителя коммунальной квартиры, проговорил Златков. Мужик надул губы, фыркнул, разбрызгая слюни, небрежно утерся рукавом тельняшки. Правда, неразборчиво буркнул себе под нос, тут же что-то наподобие «прошу прощения», проговорил внятно, снова разведя руками. Понятное дело, что не ко мне, за мной еще рано». «А она дома?» «Дома!» Мужик сделал шаг назад, шмыгнул носом и опять утерся тельняшкой. «Это как сказать?» Мутный взгляд собеседника прошелся по Златкову от головы до пят. «Погоди, ты не струповозка, что ли?» — наморщил лоб человек в тельняшке тренировочно. Алексей закусил губу. Дальше можно было не объяснять. Разжал пальцы и вытащил руку из кармана. Все время до этого он продолжал придерживать ладонью в кармане табакерку. Держась рукой за стену, мужик засыпал Златкову предположениями, весьма сбивчивыми и протеревчивыми, Сам же их опровергай. Ты собес, что ли? Тебя да нет, они так поздно не ходят. Они с почты пенсию принесли. Да нет, там баба одни ходят. И опять-таки, время неурочное. Агент же лишний уже, что ли, быстро вы, если так. Только сегодня померла и уже комнатку смотреть пришли. Или ты из милиции? Или как там теперь? Полиции. Чтобы только прервать хоть чем-то обрушившийся на него словесный поток, Златков быстро спросил. Вы кто? Я, Гена, ответ был исчерпывающим. Гена сделал шаг назад, видимо, по-своему столковав вопрос визитера и манеру, в которой он был задан. Сделав шаг назад, произнес тихо и утверждающе. Значит, с полиции? Златков отрицательно покачал головой. Тогда чего надо? последовал вполне резонный вопрос. Необходимо было что-то предпринимать дальше, рассказывать о событиях последних нескольких дней и своих предположениях непонятно кому в полутемном коридоре, запущенной коммунальной квартиры. Ну а дальше что? Вы ей не родственник? Я? Нет. Ген отрицательно покачал головой и ожидающе посмотрел на Златкова вполне сфокусированным взглядом. И, выбор не оставался. Нужно было пробовать. У нее отец на фронте пропал, так? Пошел в банк Златков. Реакция собеседника оказалась неожиданной. Он отстранился назад, долго тер брови тыльной стороны ладоней, затем отозвался глухо. Так, интуитивно, нащупывая нить для продолжения разговора, Златков поинтересовался. Давно здесь живете? Всю жизнь, отозвался Гена. Хотя мог бы, конечно, послать Златкова куда подальше, ведь для него он тоже был неизвестно кто. Следующий шаг пришел сам собой. Златков протянул руку. Алексей. Через несколько минут он уже знал, что Галина Федоровна жила в этой коммунальной квартире в маленькой десятиметровой комнатке, всю свою жизнь проработал учительницей в школе. Последние десять лет существовала на мизерную пенсию. Была одинока, и ни про каких живых ее родственников никто никогда не слышал. Весь минувший год тяжело болела, а сегодня утром умерла. Мистика очередной раз произнес мысленно Златков. «Учился я у нее». Неожиданно закончил свой рассказ Гены и, обозначив вытянутой рукой небольшое расстояние от пола, даже чуть улыбнулся. «Вот с таких вот лет меня знал. Разговаривая, они прошли по длинному коридору, миновали кухню с весьма характерными ароматами. Оттуда их пристально проводили две пары женских глаз. До Златкова донеслось. «Кого это Генка притащил?» Гена толкнул обшарпанную дверь справа по коридору, а комната ее вот. В нос ударил душливый запах лекарств и помещения, в котором долго находился больной человек. Не переступая порога, Златков произнес, обращаясь к соседу. Да комната-то ладно, мне бы родственников ее найти, хоть каких-нибудь. Видимо, слово «комната» явилось пусковым крючком для толстой тетки в цветастом переднике надетым поверх полосатого халата. Она уже с кухни внимательно прислушалась к их разговору. Сейчас же, выскочив с поварешкой в коридор, без всякой видимой причины тетка набросилась на Златкова. Комнату захотел. А ну пошел прочь отсюда. Ишь, нашелся родственничек. Да погодите вы, не нужна мне никакая комната. Отступая обратно по коридору, под натиском свистевшей у него перед лицом поварешки, говорил Златков, примеряющий, выставив руки перед собой. Я совсем не за этим пришел. «Всю квартиру оттяпать пришел. Шиш тебе. Вон отсюда!» бесновалась тетка, брожа слюной. «Нам эта комната теперь отойдет. Нам! Я тоже блокадница!» Вторая женщина спокойно вышла из кухни, задержалась, посмотрев на беснующуюся соседку. «Это и не пялься. У меня больше прав на жилье!» Поварешка угрожающе повисла в воздухе и в занесенной руке. «Хавалка ты!» Последовал невозмутимый комментарий в ответ. Ты блокадница ташкентская. Думаешь вспомнить некому, что ты в эвакуации родилась? мне от сказки не рассказывай. Вы сюда после войны вернулись. Ну, елки-палки соседушки. Пытался внести свой миротворческий вклад Ген. Ворюшка моментально просвистела уже у него над головой. А ты вообще закройся или зенки залей и пойди свою конуру. По всему было видно, что обитатели квартиры давно и стойко испытывали друг другу самые нежные чувства. Разворачивался классический коммунальный скандал. Златков пришел сюда не за этим. Он двинулся по коридору в сторону входной двери. Между тем тетка с поварежкой все никак не могла угомониться. Коридор огласил ее протяжный крик. «Мишаня! Мишаня, сынок!» Следующий выкрик был абсолютно лишен логики. «Грабят!» Из очередного дверного проема Златков поразился, сколько же тут дверей. В коридор выскочил здоровенный бугай с волосатыми плечами в растянутой майке, семейных трусах и резиновых шлепницах. Ты чего? пробасил детина и потянул в сторону, проходившую мимо Златкова мохнатую лапищу. Мишань, Мишань, все нормально! На ходу встрял между ними Гена и легонько подтолкнул Златкова к порогу. Из первой отхода двери с любопытством высунулась женская голова в капюшоне и тут же убралась. Дверь захлопнулась. Сладков услышал уже знакомые ему щелчки, закрывающиеся изнутри на два оборота самка. Быстро сунув прикрывавшему его отступлению гений свою визитку, Алексей уже на лестнице сказал. — Спасибо. Позвоните, если чего, вспомните. — Может, позвоню, — Гена повертела в пальцах визитку, кивнул в сторону кухни и вымолвил как-то отстраненно. — А вот Галина на себе таких сцен никогда не позволял». Тихая была, скромная. Он оказался единственным из соседей, который вспомнил, что сегодня здесь умер человек, проживший с ним бок о бок целую жизнь. Вечером Алексей зашел в гараж к Рязанцеву. По обыкновению, сначала внимательно все выслушав, Олег глубокомысленно изрек, сославшись на своего любимого писателя. «Квартирный вопрос. Все по Булгакову». — Родственника бы найти, — задумчиво проговорил Златков. Только ума не приложу. Под каким соусом мне там снова появиться? — К сожалению, родственники находятся не всегда. Главное, личность бойца мы установили. — Ладно, дождемся ответа из архива.